Глава 4. Франкмасонство в Германии Великий космополитический дух, одушевлявший франкмасонство, нашел восторженный отклик в сердцах немецкого народа, и спустя короткое время на немецкой почве возникли многочисленные франкмасонские ложи. Франкмасонство достигло здесь пышного расцвета и приобрело такое огромное значение — какого оно не достигало ни во Франции, ни в Англии. Главной причиной такого поразительного явления нужно признать, наряду с принадлежностью к Союзу Фридриха Великого, положение немецкой просветительной философии о необходимости изъятия науки из школы и непосредственного деятельного воздействия образованных классов на нуждающиеся в просвещении массы. Кроме того, были еще и другие, не менее здоровые идеи, которые создавали твердую почву для деятельности франкмасонов в Германии. Ненасытное любопытство с одной стороны, а с другой, неутомимое стремление к равенству, привлекало к масонству во Франции массу дворянства и буржуазный класс. В Германии, как и во Франции, не существовало общественной жизни. Об общественной деятельности не было и речь, а полицейская опека заботилась о том, чтобы уничтожать в самом зародыше всякое сколько-нибудь значительное брожение в общественной жизни. Но аристократическое парижское общество имело по крайней мере салоны, где процветало искусство оживленной беседы. Здесь могло свободно высказываться общественное мнение, здесь же проявлялась во всем своем блеске бойкая французская остроумие. Ничего подобного не существовало в Германии, тем более что умственный кругозор, задающих тон высших классов, был здесь весьма ограничен. И вот масонские ложи оказались теми укромными уголками, где люди с более высокими умственными запросами, вдали от суеты будничной жизни, Могли обсуждать со своими единомышленниками все животрепещущие вопросы эпохи, в особенности вопросы воспитания и образования, и беспрепятственно творить дела милосердия, где царили благородные товарищеские отношения, где можно было всегда найти интересных собеседников, где увенчивалась всякая добродетель, Насколько глубоко идея о необходимости и воспитательном значении тайных союзов внедрилась в сознание наиболее образованных и просвещенных умов, доказывает то выдающееся и исключительное место, которое отводит ей Гёте в своем Вильгельме Мейстере. В этом несравненном романе, в котором с глубочайшей жизненной мудростью и потрясающим реализмом изображается борьба и смутные искания иной жизни, стремящиеся к чистому и гармоничному человеческому существованию. Все это, однако, имело меньше значения, чем то обстоятельство, что франк-масонство было обличено глубочайшей таинственностью и что распространилась заманчивая молва, скоро крепко застывшие во многих головах, будто франкмасонство обладает чудесными арканами, тайнами. Несмотря на то, что Германию наводняли просветительные идеи, все глубже и глубже проникавшие в жизнь народа, настроение умов все еще оставалось мистически печальным. Насколько велики были заслуги популярной философии в области освобождения и поднятия среднего уровня образования той эпохи? И насколько философия выиграла вследствие этого в ясности и формальном развитии, настолько же многого оставляла она желать в отношении содержания, глубины и обоснованности? Поверхностный эклектизм Мало чем отличающийся от простого дилетантизма, выдавал себя за настоящую мировую мудрость. Поэтому просвещение не раз впадало в материализм, как неверие превращалось в суеверие и религиозное безумие. Именно наиболее просвещенные и здравомыслящие люди легко делались добычей мошенников. Образование и вообще вся научная и литературная деятельность оставались еще слишком поверхностными. Великие открытия в области естествознания не находили еще должного признания. Нечистые страсти затуманивали чувства, и необузданная фантазия стремилась к познанию высших тайн. Повсюду была распространена вера в существование таинственной мудрости, дающей тем, кто ею обладает, возможность входить в более близкое общение с Богом и проявлять известную власть над миром духов. Еще не погиб, как мы знаем, цех астрологов и алхимиков, и мысль найти жизненный эликсир или философский камень все еще обладала непреодолимым обаянием. Франкмасонство проникло в Германию через Гамбург и Франкфурт на Майне. Еще в средние века между старым Ганзейским городом и Британскими островами установился особенно оживленный торговый обмен. А когда курфюрст Ганноверский вступил на английский престол, 1714 год, под именем Георга I, Нижняя Германия оказалась совершенно открытой английскому влиянию. Уже в начале 30-х годов мы встречаем в Северной и Западной Германии многочисленных масонов. Будучи принятыми в братство в Англии, они со своей стороны стремились перенести многообещающий союз и на свою родину. В 1733 году... Лондонская Великая Ложа разрешила одиннадцати немецким господам и добрым братьям основать ложу в Гамбурге. Но прошло еще 4 года, прежде чем 6 декабря 1737 года удалось учредить первый немецкий центр франкмасонства. Немецкая Ложа пользовалась для своих работ французским языком, не имела писанного ритуала, принимала желавших вступить в нее с открытыми глазами и в 1741 году получила название авессалом гамбургская ложа превратилась в провинциальную ложу гамбурга и нижней саксонии она получила из лондона учредительную грамоту кроме многочисленных лож, открывавшихся в различных местах, к ней присоединились пять гамбургских лож, носящих в настоящее время название «пяти соединенных лож». Вследствие введения системы строгого послушания связь с Лондоном на долгое время прервалась. В 1787 году она была снова восстановлена, но в 1811 году Провинциальная ложа, наконец, объявила свою независимость, назвавшись Великой Гамбургской ложей. С 1857 года в Гамбурге усиливается страсть к устройству новых орденов, ко всякой таинственности. В то время возникла ложа, Орден рыцарей и дам надежды, которая была учреждена во Франции тайным мужским и женским орденом, который был устроен по образцу франкмасонских ложь. Этот орден нашел вскоре последователей и в Германии, именно в ене, Геттингене, Гамбурге, Шлезвиге, Лейпциге, Ганновере и Штутгарте. Его название — таинственно обозначалась буквами ZN, начертанными в виде пятиугольника. В 1758 году в Гамбурге существовала ложа, принадлежавшая к ордену цепи пилигримов, также общество цепи. Это удивительное общество существовало не в одном только Гамбурге, его можно проследить также в Йене, Гельмштетте и... Копенгагене, где оно действовало еще и в XIX веке. Оно состояло главным образом из лиц высших классов. Знаком ордена, в особенности в письмах, служили буквы В, Б, С. Они означали три главных обязанности ордена — послушание, постоянство, молчание. Эти же буквы служили орденом общества. Соединив их в монограмму, их носили на белые ленте в петлице жилет. Члены именовали себя рыцарями цепи, их собрания назывались униями. Все члены вместе назывались фаворитами, членами могли быть как мужчины, так и женщины. Повесить члена на цепь означало принять в орден нового члена. Весь ритуал ордена символизировал путешествие и паломничество. В 1759 году в Ганновере была открыта филиальная ложа Конкордия. В том же году здесь возникли отделения ордена Добродетели и Чести и ордена Мудрости. Основателем первого называют герцога Луи Ньюкаслского, а... Годом основания признают 1743. Регалией ордена было сердце, в знак того, что братья должны были относиться друг к другу с братской любовью. Орден мудрости был будто бы основан А. Стилем и Свифтом, а буквы А. указывают на имена членов. Сколько-нибудь выдающегося значения орден этот не приобрел, В июне 1762 года один капитул Иерусалимского рыцарского ордена основался в Гамбурге, а в январе 1765 года была окончательно установлена система строгого послушания. Между тем, с 1770 года возникает целый ряд ложь, примкнувших к великой национальной ложе в Берлине. В 1777 году они основали подчиненную этой высшей власти провинциальную ложу Нижней Саксонии, к которой теперь принадлежат шесть иоанновых лож. Начиная с 1845 года в Гамбург проникают и другие учения, так что в настоящее время там работает шестнадцать лож и шесть различных союзов. Из Гамбурга франкмасонство проникло в 1744 году в Брауншвейк, в 1746 в Гановер и другие местности. Огромное значение для развития союза на немецкой почве имело то обстоятельство, что Фридрих Великий не счел для себя унизительным вступить в качестве члена в братство. Во время одной поездки на маневры в Прирейнских странах, которую король прусский Фридрих Вильгельм I совершал в 1738 году, в сопровождении своих старших сыновей, крон-принца Фридриха и принца Августа Вильгельма, Однажды за столом разговор коснулся франк-масонов. Король считал их опасными для государства и потому отозвался о них весьма неодобрительно. Присутствовавший же в качестве гостя граф Альбрехт фон Шаумбург-Липпе стал горячо защищать оскорбленное общество и смело заявил о своей принадлежности к масонству. Этот разговор произвел на кронпринца сильное впечатление – Когда все встали из-за стола, он отвел графа в сторону и выразил ему настойчивое желание быть принятым при его содействии в общество, члены которого настолько правдолюбивые люди. Он добавил, что это может, не вызывая толков, состояться только в Брауншвеге, где король будет приблизительно в начале августа и где во время мессы соберется много посторонних лиц. Граф состоявший членом в Лондоне и мало знакомый с немецкими условиями, обратился к барону Альбедилю в Гановере и сообщил ему, что одно высокопоставленное лицо желает сделаться франк прося его заботиться о дальнейшем. Альбедиль известил об этом свою ложу о Вессалом в Гамбурге. Когда же по наведенным справкам стало известно, что высокопоставленным кандидатом был никто иной, как кронпринц прусский, гамбургская ложа отправила в Брауншвейг депутацию из своих членов фон Оберга, фон Левина и фон Бильфельда. Депутаты прибыли в Брауншвейг 11 августа 1738 года и остановились в гостинице «Корна». Одновременно с ними приехали графы фон Шаумбург и Киль Сегге, фрейгер фон Шаумбург и фон Альбедиль. Днем позднее прибыл в Брауншвейг прусский король со своей свитой. Кронпринц назначил временем для приема ночь с 14 на 15 августа. Подходящая для церемонии комната в гостинице была превращена в ложу. В полночь явился Фридрих в сопровождении графа фон вартенс лебина Он и его спутник, согласно установленному церемониалу, были приняты в члены. К четырем часам утра все было уже кончено. Фридрих основал в Гейнсберге, куда он перенес с 1731 года свою резиденцию, орден Боярда с целью придать большую торжественность военной деятельности. Это была крупица серьезности в оболочке комедианства, ибо стремления этого братства вряд ли можно назвать особенно серьезными. Число его членов по образу легендарных рыцарей круглого стола короля Артура ограничивалось двенадцатью. Рыцари носили особые орденские имена. Кронпринц назывался Ле Констан, романтический великий мастер ордена Фука, Ле Част, другие именовались Ле Субр, Ле Гольяр и так далее. Орден существовал гораздо дольше, чем пребывание короля в Гейнсберге и время от времени принимал даже новых членов. Принадлежность свою к франкмасонству нужно было тщательно скрывать от подозрительного отца, которого очень тревожила переписка сына с Вольтером и другими французскими вольнодумцами. Но Фридрих скоро нашел возможность активно принять участие в деятельности франкмасонов. Уже в следующем году он призвал Оберга и Бельфельда в Гейсберг, в свой уединенный замок, где создался особый мир глубоких дум и настроений. При содействии этих сведущих братьев состоялся целый ряд масонских собраний, и были приняты новые члены. Спустя лишь несколько дней после своего вступления на престол, 30 июня 1740 года, юный король публично заявил о своей принадлежности к франкмасонству. Между 13 и 20 июня в Шарлоттенбургском дворце состоялось несколько торжественных заседаний ложи, на которых был постановлен прием в члены брата короля, принца Августа Вильгельма, маркграфа Карла фон Шветта и герцога Фридриха Вильгельма фон Гольштейнбека. Кроме того, в течение этого года состоялись в Шарлоттенбурге, Берлине и Гейнсберге Собрание лож под председательством короля. Королевская ложа не носила особого имени. Она называлась обыкновенно «ложа короля», «первая ложа» или «дворянская ложа». Во время Первой селевской войны придворная ложа потеряла нескольких членов. Вследствие этого в 1743 году она закрылась. Тем более, что король уже не мог принимать в ней активного участия. Официально король не вышел из франкмасонского союза. При массе тяготевших на нем забот и трудов по управлению государством, он совсем не находил или находил лишь очень мало времени для участия в франкмасонстве. Возможно также, что глубокий философский ум не нашел, в франк-масонстве того, к чему он так страстно стремился, более тонкого понимания, большей глубины познания, окончательного разрешения великой загадки бытия. В этом отношении он разделил судьбу Лессинга. Часто повторяющийся, нередко уснащаемый романтическими прекрасами, рассказ о том, будто король упразднил придворную ложу вследствие измены инженера-генерала Вальраф не более, как вымысел. Валеров никогда не был франкмасоном. Несмотря на все мнимые разочарования и свой горький опыт, Фридрих до конца своей славной жизни сохранил глубочайший интерес к союзу. Об этом ясно свидетельствует не только большое число новых лож, открытых в его правление, но и Протекториум, данный им 16 июля 1774 года. Великой национальной ложи, а также многочисленные рескрипты и указы. Высочайший рескрипт, предшествовавший Протекториуму, гласит, Его Величество всегда будет считать для себя особым удовольствием содействовать своим могущественным покровительствам, осуществлению стремлений всех истинных франкмасонов. Их задача — воспитать из людей лучших членов общества, сделать их более добродетельными и более милосердными. В 1777 году король охотно согласился на просьбу гроссмейстера национальной ложи принца Фридриха Августа Брауншвейгского, о разрешении выставить в ложах портрет короля и послать ему имевшийся у него фотографический снимок со следующей милостивой надписью. «Я могу лишь сочувствовать, одушевляющему всех наших сочленов, желанию воспитывать хороших патриотов и верных подданных». Вместе с тем он спрашивает, подтрунивая над самим собою, «Не будет ли этот портрет скорее напоминать пугало для птиц в саду, чем побуждать собрание мудрых к благородному соревнованию?» Такое же дружеское настроение отражается в двух письмах к Королевской Йоркской Ложе Дружбы. В письме от 14 февраля 1777 года Мы читаем, «Общество, которое стремится насадить в моих государствах все добродетели и взрастить их плоды, всегда может рассчитывать на мое содействие. Это славный долг каждого доброго властителя, и я никогда не устану выполнять его». Таким же образом высказался он и в письме из Потсдама, помеченном 7 февраля, 1778 года. Но в архиве ложи имеется также крайне немилостивый указ его членам Royal York от 13 ноября 1783 года. Ложа просила разрешения и поддержки короля в устройстве концерта с благотворительной целью. Фридрих с гневом ответил, что из этой просьбы он с неудовольствием усматривает, что ложа Роял йорк удаляется от основных принципов истинного франкмасонства и вместо того, чтобы стремиться к почтенной конечной цели этого братства, занимается устройством дорогостоящего концерта, который вряд ли много прибавит к средствам, предназначенным для благотворительных целей. В самом деле... Этот прежде столь почтенный орден вздумал, по-видимому, играть в игрушки, и он не чувствует никакой склонности давать свое согласие и вообще оказывать особое покровительство такой пустой затеи. Наряду с такими заявлениями не имеют никакого значения другие слова короля на основании которых склонны были заключать о его глубоком отвращении и даже презрении к этому союзу. Наиболее известна, не имеющая, однако, исторической достоверности, пренебрежительная фраза короля «Масонство — это великое ничто». Но даже допуская достоверность этой фразы, нужно было бы еще решить, Не является ли она в значительной степени продуктом минутного дурного настроения и случайных обстоятельств? Для остроумного короля шутка была обычным делом. Однажды он попросил астронома Мопертюи популярно разъяснить ему дифференциальное исчисление, а последний ответил «Ваше Величество, это невозможно. Высшая математика подобна франкмасонской тайне». Рассказать о ней нельзя. Нужно быть посвященным, чтобы вполне понять ее. Король будто бы ответил на это с улыбкой. «Так лучше мне не знать высшей математики. Я вижу на себе, что посвящение не всякому помогает. Следовательно, в лучшем случае он признал, что не понял тайны франкмасонства». 18 мая 1782 года он писал Даламберу. Сообщаю вам, что франк учреждают в своих ложах религиозную секту, которая, а этим сказано многое, еще более безвкусна, чем все прочие уже известные секты. А незадолго до своей смерти, 2 июля 1786 года, он сказал своему врачу, Цимерману, алхимия и херомантия берут свое начало в франкмасонстве. Я презираю все эти глупости. Замечательно также и то, что в беседах своих с Генри де Каттом, перед которым он открывал свою душу, он никогда не упоминал о франкмасонстве. То, что легенда охотно и быстро завладела такой личностью, как личность великого короля, нисколько не удивительно. Поэтому и его франкмасонская деятельность разукрашена всевозможными вымыслами. К числу их относится, между прочим, рассказ о том, как Фридрих Великий в Ахине принял участие в одном франкмасоне, подвергшемся преследованию иезуитов, и написал в защиту его, Анонимное письмо Из ближайших родственников Фридриха к союзу принадлежали, кроме принца Августа Вильгельма и марк-графа Карла, принц Август Фердинанд и марк-граф Генрих фон Шветт, умер в 1788 году. Престолы-наследники Великого Короля также не только всегда оказывали франк-масонам свое высочайшее покровительство — но многие из них считались даже последователями франкмасонства.